Глава 17. Так и слышу, как вопреки прики привитому воспитанию дамы употребляют словечки из арсенала всяких драконих принцев в дурном расположении духа. Ну пусть пар спустят, лишь бы мною больше не пытались заправлять. Ну и чтобы не терять драгоценного времени, обратно не переодеваюсь, а через стены же спешу к Алзу, по дороге разыскивая Виверну. Едва вступаю на его территорию, начинаю звать, поэтому в кухоньку входим почти одновременно. Я из созданного им прохода, а он откуда-то из своих щелей. Ох, Анна, вздохнув, удлиняется паук, протягивает ко мне передние лапы, что плавно превращаются в мохнатые руки. Ты такая красивая. Ностальгия берёт. Обнимаю старинного друга. Какой идиот портит отношения с Ларом. Он ведь за своих всегда горой, пусть и мохнатой. Ларик тут как тут на руки прыгает. Поглаживаю Соскучился по ласке малыш. И жаб туда же. Так и жду, что сейчас и бель выскочит из за ближайшего угла. Алс, не видел Виверну, спрашиваю. Ларх хмурится, прислушивается, ощущая едва уловимые колебания магической паучьей сети. Со вчерашнего дня не видел. Думал, они с земом гоняют где-то, хотя он звал меня. Проверь, может, кто-то бесчувственную утащил, бросаю взгляд на тело Джайны. Кстати, а её не видел? Постоянно вижу, ворчит. Разлеглась тут, место занимает. Дух имею в виду, смеюсь. За ней сложно уследить. Моя сеть давно загрубела для таких тонких материй. Обновление нужно. Ал садится в кресло, прикрывает глаза, проверяет сигналы своей паутины за последние несколько часов. Устраиваюсь в соседнем, не выпуская из рока ларика. Угощаюсь очередными кексиками. Лемурчик тоже тянет лапки к любимым фруктам, которые Лард для него раздобывает в избытке. Понятия не имею, где. Не нравится мне его настрой. Сесть загрубело, из старинной части Мерсоль он не выходит. Это что же? Тихо помирать тут собирался. Отгородился от всех. Но уж нет. Не со мной. Не было виверны ни в каком из видов. Качает головой. Может, сбежала? Вы верно всё же дикий зверь. Бэль хмыкнул. По-моему, они с земом два сапога пара. Не разлий вода. Как я рад, что ты вернулась, Анна. Алс открывает глаза. Чёрные, они так и светятся. Улыбаюсь. Да чего же приятно. Алс, произношу осторожно. Мне очень нужна твоя помощь. Конечно. Ты не мог бы сходить со мной в один из новых залов? Хочу показать тебе странный знак. Там, похоже, какой-то ритуал проводили. Чего тут только не проводили, ворчит заметно помрачнев. То драконы избрали для своих непотребностей, всех огненных фей распугали, то одно время чёрные ведьмы облюбовали для мерзких обрядов. И куда только докатились, были ведь светлыми видениями, с феями дружили. А как мерзоль забросили, так и стал он очень привлекательным для всяческой нечисти. Ты сходишь со мной? Прошу. Схожу, куда же я денусь, бурчит, поднимаясь. Прямо сейчас? Ага, пока бал. Саживаю в кресло недовольного ларика. Алс уменьшается, обрастая мохнатостью и конечностями. Идём прокачу, смеюсь, подставляя руку. Фыркнув, паук становится ещё компактней и проворно взбирается мне на плечо. Сколько помню, прокатиться никогда не отказывался. Правда, и весом не прижимал. Это они умеют. Покормив напоследок Ларика с рук и поискав где-то запропастившегося жаба, всё же выхожу с мохнатым паучарой на плече. Переносимся проходом к границе его владений, судя по всему, бывшей. Она явно существенно расширилась за последнее время. Рядом с ним это прямо и сильно чувствуется. Ух ты, восторгаюсь, работу Альс провёл отменную. Нет, внешне всё по-прежнему. Коридоры столь же запылены и навиты, будто 100 лет не пользовались. Но чувствуется некоторая структурированность, упорядоченность, что ли. Сразу ощутимо. Лар берёт свои владения под контроль. Улыбаюсь, поглаживаю почти урчащего паучка. Тихо, ни Зема, ни Джайна незаметна. Хотя, возможно, один всё же нашёл вторую. Хоть бы не решили никуда хором стрять. Ну и что там за знак, бормочет. Хочу, чтобы ты сначала глянул на него, непредвзято, а потом расскажу, что знаю. — Долго уж идём, — ворчит Алс. — Ну да, тут прилично топать. Зал-то ближе к нынешним жилым покоям. Прямо чувствую, как Лару некомфортно, продолжаю поглаживать. Даже рассказываю что-то из своих былых воскрешений. — Наслышан, — посмеивается тот. — Ана, да о тебе же слава гремит, подробностями обрастает, даже до нас доходило. — А что там Тамра, не появлялась? — Давно уже, — вздыхает. Обгненные феи давно уже не появляются тут. Даже не уверен, заглядывают ли вообще в наш мир. Тоже вздыхаю. Раньше чуть ли не в каждый мой приход она меня разыскивала, но последние разы так и не довелось увидеться. А ведь именно благодаря её вмешательству проклятие драконов изменилось. Ведь чушуйчатые собирались сделать так, чтобы я исполняла желания пожизненно, и, разумеется, исключительно драконьи. И если бы не заступничество Тамры, не было бы ни Тёмной Анабель, ни её огненной силы, которая мне тоже от феи досталась. Вот совсем не в радость мне в качестве невесты за принцев сражаться и в отборе участвовать. Я бы лучше попыталась огненных разыскать, пока девчонки тут друг друга магическими снарядами забрасывают. Отметаю печальные настрои. Если уж за 1000 лет мне скуксилось, то сейчас и подавно ни себе, ни окружающим не позволю. Вот уже и зал. Пробираюсь осторожно последними коридорами, подсвечиваю огнями на подоле. Так лучше видно, куда ноги ставить. «А-а-а!» Замираю, останавливаясь, поднимаю голову. Прямо на меня таращится безумным взглядом служанка. «Тёмная Аннабель!» Орёт истошно и, выронив фонарик, разворачивается, спешит унести ноги. Странно, как только не переломает. «Стой!» Пытаюсь было дёрнуться следом, признав Каролу. Заклятие молчание бы наложить. Но впереди слышны шаги, не лёгкие девичьи, а пружинистые мужские. Тёмная набальь явилась, продолжает гласить девица. Что ты сказала? А вот этот голос я уже ни с каким другим не спутаю, и комарика своего ощущаю. Правда, заполнен едва на четверть. Не сдержавшись, облизываюсь. Что этим двоим снова на балуне сидится? Опять шашник крутят. Или девчонку не раз возле той самой арди видела? Может, шпионит для своей госпожи? Во всяком случае, тёмная её скорее пугает, чем привлекает. Уже неплохо. Карла что-то бормочет, рассказывает в захлёб. Делаю пару шагов вперёд, чтобы услышать. Но дракон движется навстречу. Оглядываюсь. Сбежать? Или... Нет, лучше понаблюдать, сколько получится. Наскоро шагаю в стену. Сливаюсь. растворяюсь в старой кладке, обтекаю каждый сырой камень. А лс рядом тоже прячется, а заодно, похоже, пытается оставить зацепки для будущей паутины. Вот здорово, очень нравится. Если бы она раньше тут была, мы бы намного больше знали и под контролем держали. Принц шагает мимо, приглядывается внимательно. Магическим светом на ладони себе подсвечивает. Лёгкий, почти прозрачный голубоватый огонёк колышется в такт шагам. Сразу видно, тоже воздушной магией питается. Дракон проходит, на развилке останавливается, оборачивается в сторону зала. Чуют, что мне там могло понадобиться. Но вдруг резко тормозит. Разворот, стремительное движение и направляется прямо к нам. Замираю, даже не дышу. Райнер Скаллер останавливается в нескольких шагах, медленно всматриваясь именно в ту стену, где мы с Алзом притаились. передвигается. Что же он чует? И как? Борюсь с желанием материализовать в стене глаз и подмигнуть. Будь на его месте, кто другой так и сделал бы. Но этот драконьюка слишком опасен. И уж точно не испугается. Ну его. Долго с четверть часа всё стоит, вглядывается, что-то бормочет, огоньком своим магическим светит, ладонями щупает, импульсы посылает. Нет, не глаз, лучше зубы. Вот отсюда и прямо в шею. «М-м-м». Алс отделяется, чувствую, как перемещается внутри стены на несколько помещений. И там в руинах роняет камень. Грохот кажется безумно громким, так и отдаётся в сердце. Принц насторожённо оглядывается и спешит выяснить, что это загремело. «Алс!» Зовёт, но паук уже снова возле меня. Ощущаю прикосновение мохнатых лапок к плечу. «Он не знает, что тут твоей сети нет?» Шепчу, прислушиваясь. Знает. Аалс рыкает дракон издалека. Выступаю из стены. Всё же я сейчас скорее материальная, чем нет. Сложно удерживаться внутри предметов так долго. Пойду я, вздыхает Ларна плече. Извини, что не помог. В другим разом обязательно. Ох, прости, Бармачу расстроена. Не хотела тебя. Наоборот, Многочисленные глаза паучка заговорщически искрятся. Теперь я могу официально заявить, что Тёмная Анабель велела рот на замке держать. Раньше ты старался сохранить твоё появление в тайне. И сработает? Уточняюсь с сомнением. Мне же Мерсоль вот уже 1000 лет как не принадлежит той семье первых хозяев, отвечает убеждённо. Ни один молодой дракон эту связь не разорвёт. А если не слишком глуп, то и пытаться не станет. Может, ещё и расскажет, для чего он сюда припёрся? хмыкнул саркастически. Может и расскажет. Лукаво поблескивает глазами Аалс.